взять хотя бы последнее дело дважды убийцы Сибарсина да и остальные дела в которых подкупленные судьи сказали свои лживые да или нет так судьи правосудия сами нарушали закон основоположинка права Хамурапи все 300 статей его закона сводились к тому чтобы судьи взимали им взду стяжущихся он был погружён в свои мысли когда к нему обратился сановник ведущий дорогами «А ты, достопочтенный, верховный судья Вавилона, каково твое мнение о войне?» Судья с неудовольствием выслушал вопрос, однако ответил, что считает войну весьма вероятной. «Весьма вероятной?» — изумился управитель дворца. «Даже несомненный!» — решительно подтвердил судья. «Несомненный!» — отозвался и сановник по внутренним делам и поправил свою накладную бороду. Я тоже считаю ее несомненной, но ее надо предотвратить. Ты считаешь войну несомненной, но говоришь, что ее надо предотвратить? Как это понимать, достойнейший? Как вам удобнее, — схихинчил кто-то, намекая на его двуличие. В ответ сановник по внутренним делам презрительно выписал губу и в знак того, что считает ниже своего достоинства обращать внимание на колкость взял бокал вина и единым духом осушил его. В своём мнении он ещё выскажет в тронном зале перед царём Набусардаром и Асагилой и всеми прочими. Однако, когда вино ударило ему в голову, он обошёл поочерёдно всех и перед каждым ораторствовал с таким пылом, что ему могли позавидовать выступающие на площадях пророки. В таком настроении и застал его Набусардар о приходе которого возвестил в этот момент один из стражей. Полководец появился в полном блеске военных доспехов, не сняв даже шлема. Его фигура в парадном убранстве выглядела столь величественным, что в первый момент его легко было принять за царя. Каждый счел своим долгом почтительно приветствовать полководца, только сановник по внутренним делам продолжал разглагольствовать с бокалом в руке когда в наступившей внезапной тишине он, наконец, увидел на Буссардара. Танецко смешался, но подогреваемый вином храбро направился к нему. «Твоя светлость, конечно, думает, — забармотал он, — твоя светлость думает, что я питаю пристрастие к вину, а я всего лишь из желания не обидеть царя отведал его напитков. Превосходно, достопочтенный, рассеянно бросил на Буссардар. Он нервно прошелся по кабинету, почти никого не замечая, и тут же вышел». В одном из боковых покоев он дождал своего начальника из тайной службы, за которым посылал в дом командования. Когда вы начальник явился, губернатор отдал ему необходимые распоряжения, исходя из услышного Тулу у Ниневейских ворот. Ночью, в самых тихих перебеть часовых осадил, когда на месте останутся только царские солдаты, пропустить в город Забадуялоса персидских шпионов замещающих Христованого устигу шпионов запереть в тюрьму при доме командования утром набусардар лично допросить их трупы часовых осадил ещё до рассвета сбросить в Евфрат чтобы не осталось никаких следов военачальник удалился а набусардар вернулся в кабинет и вместе со всеми дожидался момента когда возвестят о прибытии царя Государь что-то мешкал, и все недоумевали, не зная, что происходит в Муджалибе. Ещё более странно было отсутствие Сагилы, которая обычно в полном составе церемонно вступала в тронный зал из расположенных напротив кабинета дверей. На этот раз в тронном зале ждали царя только советники и прочие сановники, а жриц сов и Сагилы не было. Наконец прибыл царь. Сановники и члены Государственного Совета при его появлении встали из своих мест и низко поклонились царю, скрестив руки на груди. В сопровождении советников и воинов царь прошел к трону, стоявшему на возвышении, к которому велись семь золотых ступеней. Сам трон, устланный китайским шелком, покоился на золотых львиных лапах, подлокотники из золота и слоновой кости, все в жемчугах и драгоценных камнях. Волтасар имел поистине царственный вид. Расшитый золотом хитон сиял в свете ламп, на голове сверкало камень и митьяра. Перстень с печатью лучился цветными огнями. В руке он сжимал жезл, символ дежавного сана. Предплечья были схвачены массивными золотыми браслетами. Даже на сандалиях сверкали алмазы.